ЭПИЗОД 2. ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ, МОРСКОЙ ВОЛК По берегу я двинулся в направлении лииды надеясь по дороге сесть на какой-нибудь корабль, идущий в это королевство. Конечно, для меня после того, как я преодолел пешком пустыню, пройти примерно такое же расстояние вдоль берега моря, как говорится, не проблема. Но хотелось бы добраться до цели быстрее, с большим комфортом и с меньшим риском для жизни, чем обещало очередное пешее путешествие. К сожалению, беспроблемным путь не может быть в принципе. Ближайший по окончанию пустыни порт Мельгар, он же город, он же баронство. Условно независимое, но фактически под протекторатом королевства Лииды, с которым связан куча договоров. А дальше снова идут земли королевства Лавардии с довольно крупным городом-портом Эвронтом, и уже после них на побережье выходят земли Не Нетрудно догадаться, что этот анклав для Лавардии как кости в горле, и вечно вокруг него идет всякая нездоровая суета. Подробностей не знаю, но что-то на эту тему Бриан слышал от родителей. На то, что у Альзена там агентура, точно можно рассчитывать. Так что если меня ловят всерьез, могу нарваться на неприятности. Но обойти баронство и искать корабль в Эвронте совсем уже нагло. Не нравится мне этот вариант». Можно, конечно, повернуть в другую сторону и добираться до отрогов Штрельских гор, где купеческие суда как-то умудряются торговать с гномами, при условии, что никакого города на побережье нет. А есть только выходящий из горы тоннель и наблюдательный пост при нем, где и решают, допустить ли данного купца и его товар внутрь, осуществить товарообмен прямо на берегу, или просто проигнорировать. Своих кораблей у гномов не имеется, но чужаков они не любят, дела ведут только с очень небольшим количеством проверенных партнеров. Посторонним могут и вовсе влепить пожизненный срок к каторгу с отработкой на родниках за нарушение границы. И, кстати, Бриан слышал, что рабы как раз являются товаром, пользующимся у гномов особенным спросом. Так что Штрельские горы тоже не лучший вариант. К тому же расстояние Далииды от них намного больше, чем от моего нынешнего места нахождения. Несколько дней шел по пляжу. Не скажу, что идти по Гальке стало легче, чем по каменистой пустыне. Колеса Рикши не проваливались, только если дорогу под ними непрерывно укреплял заклинаниями. Но с Маной, как я уже говорил, дела тут обстояли намного лучше. То есть так, как и положено. А за время путешествия по пустыне, я свой резерв и каналы как минимум прокачал вдвое. Так что от трудностей пути и польза получилась немалая. Не зря я себя так насиловал. Перерыв теперь делал только один, в середине дня. На обед, как говорится. Или на заправку, если точнее. Мана к тому времени тоже заканчивалась и организм, начинал нуждаться в подзарядке. Все бы ничего, но от крабов меня уже тошнило. Я вообще никогда не был большим любителем морепродуктов, никогда не понимал тех, кто от них тащится. Минимум вкуса при максимуме цены. К тому же теперь у меня тело Бриана, а он в жизни ничего такого не пробовал, и на подсознательном уровне у меня стали возникать нездоровой ассоциации с насекомыми. К сожалению, выбирать не приходилось. Еще какие-то водоросли встречались на дне, но их и я есть не рискнул. Может, это даже морская капуста, но я не различаю, нечто буро-зеленое. Но и в супермаркетах вкус и калории у настоящей морской капусты исключительно от заправки. Так что, ну их, обойдусь без морского силос. Погода стояла хорошая, волны накатывали на берег всего на пару метров, так что шел я практически по кромке воды, даже разулся. Во-первых, обувь лучше поберечь, она и так уже изрядно сносилась, а во-вторых, просто приятно. Всегда мечтал вот так погулять по пустынному пляжу, если бы еще рикшу тащить не надо было. На второй день увидел вдалеке парус. На следующий день целых три, шедших друг за другом, но еще дальше. Докричаться с такого расстояния нереально. На прыжки и размахивание руками не реагировали. Вполне возможно, что с такого расстояния меня с кораблей не разглядеть, разве что в подзорную трубу или с помощью заклинания дальновидения. Только что на пустынном берегу высматривать если случайно увидят. Я, кстати, дальновидение тренировался формировать, но это шесть рун, пока не получалось. А вот некоторые пятирунные заклинания без особо сложных связей уже осилил, так что прогресс с магией у меня на лицо. Как я понимаю, мой уровень уже близок к местному бакалавру. В смысле уровень умений, знаний намного больше правда, бессистемных, но поучиться в академии не мешало бы. Все-таки разные миры вполне могут чему-нибудь новому и полезному научить. Полученный ответ отход своего сознания тоже надо систематизировать. В теории у меня очень большие пробелы. Наконец, официальный диплом очень даже может пригодиться. Ладно, сначала до академии добраться надо. А вот как привлечь внимание проходящих мимо кораблей, идей пока не возникало. Взрыв на берегу устроить, большой огонь запалить, шансы на то, что купцы из-за этого станут терять время, ничтожно малы. Разве работорговцы какие-нибудь заинтересуются? А это мне не надо. Получается, надо топать вперед, пока не попадется какое-нибудь поселение, или самому лодку сделать. Но для этого требуется материал покрупнее и попрочнее выброшенных на берег щепок. Будем искать. На шестой день пути по пляжу, когда я уже морально смирился с тем, что до Мельгара придется идти пешком, впереди по курсу на берегу неожиданно показался дом. Не совсем дом, скорее конструкция из двух кособоких сараев. И не совсем на берегу. Как я уже говорил, сразу за пляжем, возвышаясь над ним на 3-4 метра, начиналось каменистое плато, постепенно переходящее в пустыню. Так вот, здесь плато поднималось на добрый десяток метров, и домик был сооружен на самом его краю. Кроме того, прямо под домом на пляже и частично на обрыве каменистого склона виднелись заросли кустов и несколько деревьев. Кривых и каких-то обломанных, но вполне нормальных, зеленых, не чахлых, как в пустыне. Когда я подошел ближе, стало видно, что примерно из середины обрыва в этом месте вытекает небольшой ручеек. За пределы зеленого островка вода не выходила, но для растительности влаги хватало. Первый источник пресной воды, встреченный мной с момента входа в пустыню. Неудивительно, что люди это место как-то используют. Построили он чего-то, а у кустов, похоже, лодка лежит. Значительно больше, чем на земле в зонах отдыха дают на прокат. Может, шлюпка или шаланда? Не силен я в плавсредствах, и память Бриана тут не поможет. Во Фрозии даже приличных рек нет, не то что море. Главное, возможно... «Мне предстоит встреча с людьми после порядка двух месяцев полного одиночества. Наконец-то!» Я быстро надел кольчугу, навесил на себя целых три заклинания щита, влил в них маны по максимуму и перевесил меч поудобнее. Затем немного поколебался. Какое заклинание лучше подготовить заранее? Проникающего огнешара шара или ментального удара? В результате выбрал воздушную стену. Я же договариваться собираюсь, а не убивать все, что движется. То есть слабым ментальным ударом никого не убьешь, только дезориентируешь. Но раз я решил эти свои возможности не засвечивать, все равно потом добивать придется. Подойдя к пятну зелени почти вплотную, увидел еще некоторые подробности. Во-первых, Вода не просто стекала по стене, а наполняла небольшой бассейн, выложенный довольно грубыми камнями, около метра глубиной, по форме ближе к квадрату со скругленными углами, стороной около двух метров. Стенки никто не выравнивал ни по толщине, ни по высоте. Камни использовались почти необработанные, но за счет раствора или магии вода держалась. Бассейн был полон а излишек переливался через край с противоположной от стены стороны и терялся в гальке. Прямо вдоль стены к бассейну шла дорожка, опять же из чем-то гальки, а еще чуть в стороне, где стена становилась уже не такой высокой, в ней вырубили ступени наверх. Внизу недалеко от ступенек, уже в тени первой зелени, стояла скамейка, на которой в данный момент сидел мужчина зрелых лет еще далекий от дряхлости, и со спокойным интересом смотрел на меня, ожидая, когда я подойду поближе. То, что у данного места есть хозяин, и то, что он или его представитель ждет меня внизу, наилучшим образом решало возникшую было дилемму. С одной стороны, мне хотелось вступить в контакт с местными обитателями, сюда они почти наверняка добираются морем, Значит, и у меня есть шанс присоединиться к очередному транспорту. С другой стороны, тащить рикшу по ступеням наверх мне очень не хотелось. Но и бросать вещи внизу, отправляясь на переговоры, тоже. Вроде и нет внизу никого, кроме этого мужика, а все равно оставлять свое добро без присмотра душа не лежала. Кстати, наверху еще полдюжиный человек. Это я поиск разума применил. Надо быть аккуратней. Мужчина на скамейке все так же неотрывно смотрел на меня. Но ни заговорить, ни пойти навстречу не спешил. Кланяться тем более не собирался. Одет он был в непонятную хламиду из грубой ткани. Вроде монашеской сутаны, только короче. Из-под хламиды торчали высокие сапоги с широкими голенищами. Штаны, наверное, тоже имелись, но их не было видно. На крестьянскую одежду совершенно не похоже. Может, рыбаки так одеваются? Ладно, я не гордый, могу и сам подойти. Не вплотную, конечно, что-то из памяти Бриана мне подсказывало, что дворяник к простолюдинам не бегает. но и орать путь сюда» – наверное, не лучшая форма приветствия. Так что подошел на расстояние нормальной слышимости. Но тут этот рыбак все-таки встал и сделал пару шагов в мою сторону. И даже заговорил. Только почтительности в его голосе было совсем немного. Что юный дворянин забыл в этих пустынных местах? И с какой стати он изображает собственного коня? Говорил он исключительно на нецензурном диалекте. Текст я для большей ясности перевел. Кстати, всегда поражался, как одни и те же нецензурные слова могут иметь столько много значений. Да вот иду себе мимо, ищу, нет ли где попутного корабля. Добраться до Лиды. ответил я. Может, поможешь? Это как? Искренне удивился мужчина. На лодке, что ли? Так на ней с попутным ветром до Мельгара неделю идти, а ежели погода испортится, так и совсем не дойдешь. До Мельгара не нужно, только до корабля, когда мимо проходить будет какой-нибудь подходящий. Этой фразы я не понял, то ли этот знаток словесности хотел сказать что-то, но передумал, то ли это было просто выражение эмоций, но к какому-то решению он пришел так как улыбаться стал более приветливым и предкушающим. Тут не каждому кораблю подходить стоит, но я в этом вопросе разбираюсь, недаром, естественно. И выжидающий посмотрел на меня. Ладно, пару ливров дам. Нарыла. Да вас тут семь человек. Решил я таким способом обозначить свою принадлежность к магам. Сделал вид, что задумался, а сам искоса поглядывал на мужика, ожидая реакции. Не сразу, но до того дошло, и выражение лица сменилось на озадаченно сосредоточенное. Затем я порылся в поясе, вынул оттуда золотую монетку в половину ЭКЮ и бросил этому типу. «Надеюсь, долго ждать подходящий корабль не придется. А пока ждем, будешь меня кормить». И чтобы вкусно было, иначе спалю вас всех вместе с вашими лачугами. Тут я хотел бы сделать некоторое отступление. Во многих современных произведениях жанра фэнтези, герой обязательно должен торговаться за каждый медяк, получая от этого громадное удовольствие. Штамп такой возник. И не важно, что герой при этом изображает аристократа или даже им является в то время как уважающий себя дворянин никогда не торгуется. Торговаться – это значит признать человека, с которым договариваешься, равным себе, что в сословном обществе невозможно в принципе. Дворянин всегда либо платил, либо назначал свою цену, которую считал справедливой. Если кто-то пытался и после этого с ним торговаться, он мог просто уйти, но чаще бил в рожу, в более простые времена не снимая латной перчатки. Представители правящих классов вообще очень легко распускали руки и держался такой порядок до совсем недавнего времени. В одной из ранних повестей Жоржа Семинона Мегре недостаточно вежливо говорит с подозреваемым, за что огребает от того по физиономии после чего вынужден извиниться, ибо понимает, что сам виноват. Мегре, хоть и комиссар полиции, но всего лишь прибей, отдавший ему в рожу респектабельный буржуа. Представьте себе такое сейчас. Кстати, дамы от своих мужей в этом смысле не отставали. Для Александра Сергеевича Пушкина поведение матери Татьяны Лариной, которая служанок била, осердясь, Интересно только тем, что делала она это, не спросясь у мужа. И даже в 70-е годы XX -го века в том же Париже медсестре в больнице вполне могла прилететь пощучина от недовольной старушки-пациентки. Такое поведение уже осуждалось, но понимание тоже вызывало. В их молодости такое было в порядке вещей, а при склерозе... Рефлексы зачастую играют большую роль, чем разум. Ладно, я отвлекся, но твердо решил, что если этот хвырит дальше станет возражать, дам ему пенка. Точнее, приложу воздушной стеной. Например, закину его в бассейн. Но не пришлось. Этот мужчина непонятной для меня профессии, надо бы спросить какой, ловко подхватил монетку и подобрался, полностью сменив манеру поведения с нагловатой на корректную, не подобострастно лакейскую, а именно корректную с чувством собственного достоинства, но и с уважением или опаской к подошедшему молодому дворянину магу, то есть ко мне. Даже нецензурные словечки из речи исчезли, правда заменились паузами, как будто он проговаривал слова про себя, но не произносил вслух. Сейчас, господин хороший, детишки мои спустятся, помогут вещи наверх поднять. Идея мне сразу не понравилась. Ценностей у меня с собой довольно много, а в процессе переноски моих вещей их наверняка проверят. Хотя бы просто из любопытства. Даже если люди здесь вполне себе честные, не надо их вводить в соблазн. А вид этого дядьки и так доверия не вызывал. «Нет», – сказал ему. «Корабли мимо, как я заметил, проходят довольно часто. Только поднимемся, сразу же вниз бежать придется. Да и разгружать повозку лень. Еле уместил все. Я бы предпочел ее целиком на корабль доставить». В ответ получил недоуменный взгляд. Достаточно выразительный. «Не понял?» Похоже, не понял не только он меня, но и я его. Хотя, мне кажется, мои желания предельно ясны. Лодка? Вон она, на берегу валяется. Здоровая такая лодка, намного больше тех, на которых в зонах отдыха катаются по прудам на земле. Наверное, такие шлюпками называются. Впрочем, не знаю. Я не как Дима Бершов, ни как Брян Стоунберг в морских судах совершенно не разбирался. Видел только, что эта лодка на шесть весел, на каждое требуется по отдельному грибцу, а еще мачта со свернутым парусом лежит. В общем, вполне себе нормальный кораблик, на мой взгляд, правда, без палубы. Повозка моя на лодке свободно поместится, еще и для меня с парой грибцов место останется. Надо только лодку на воду спустить, да привязать к чему-нибудь, чтобы не уплыло. Ведь есть к чему. Чуть в стороне в море пристань, не пристань, а мостки на пару десятков метров. С них все погрузочные работы вполне можно осуществить. Тем более, что мостки я могу магией укрепить, чтобы не развалились. В общем, все это я несколько более путано, но дядьки все же высказал вместе с моим недоумением по поводу его бестолковости. «А если волна пойдет?» Начал было возражать он, но передумал. «Впрочем, как господин пожелает, сейчас деточек кликнул». Действительно кликнул так кликнул. Голос у него оказался, что называется «боцманский». Таким только рев бури перекрикивать, да медведей пугать. Я чуть не присел от акустического удара, хотя орал человек не в мою сторону, а наоборот, в сторону строения на обрыве. Что конкретно он ревел, я не разобрал. Возможно, именно деточек, а возможно, просто вниз бездельники. Так или иначе, вниз по лестнице сыпались два здоровенных бугая, каждый на голову выше меня и вдвое шире. Вдвое, в плечах, в животе, пожалуй, и вчетверо. Одеты оба были в кламиды такого же покоя, что и у дядьки. Тот тем временем повернулся ко мне. А дозволено ли мне будет узнать имя молодого господина и куда он направляется? Мелькнула была мысль представиться выдуманным именем, но я ее успешно подавил. Опять же, по соображениям дворянской чести, сколыхнувшейся во мне брянь: Не гоже дворянину врать человеку, который ниже его по положению. Вот если бы он тоже был дворянином, а я хотел бы сохранить инкогнито, мог бы ответить что-нибудь вроде «зовите меня так-то», сразу обозначив, что это не мое имя, но ведь общаться как-то надо, а с этим зачем с ним политысы разводить? Можно не отвечать или даже в зубы дать, а обманывать – нет. Только не вижу причин таиться. Судя по аурам, наверху есть какой-то маг, но очень слабый. Опасности для меня представлять не должен. Остальные так и вовсе не маги, Сильно сомневаюсь, что наши дороги когда-нибудь в дальнейшем пересекутся, а главное, если быть честным с самим собой, я был совсем не прочь похвастаться. Свидетели из этих рыбаков или кто они там, конечно, никакие, но мне было бы приятно, если бы хоть кто-то узнал о моем пересечении пустыни не с моих слов, а увидев собственными глазами хотя бы окончание пути. Ну и рассказал бы другим, не такое уже-то рядовое событие, чтобы о нем сразу забыть. Глупость, конечно, и мелкое тщеславие, но такой ли это большой недостаток? Если тебе так интересно знать, то я, барон Стонберг из Фрозии, в силу разных обстоятельств решил продолжить магическое образование не в Лаварде, а в Лииде. К морю вышел кратчайшим путем через пустыню, заодно и силы своей проверил. Как видишь, до вас добрался. Неужто вправду пустыню пересек? Для мага это не так уж сложно, если умеешь воду из воздуха конденсировать. Коня только не уберег, много там всякой дряни кусачей по дороге попадалось. Вот и пришлось в повозку самому прыгаться. Зато трофеи кое-какие добыл. Я кивнул в струну рикши, где прямо поверх других вещей лежал панцирь черепаки. Да и паучки выглядывали из-под частично прикрывавшей вещи ткани. «Нифига себе!» Мой собеседник подошел к повозке поближе, увидел мои трофеи и утратил контроль над речью. Улямзуры! «Как ты их умудрился добыть?» Судя по жадному взгляду, улемзурами он называл паучков. «Спасибо, запомню». Тем временем и деточки подошли, скорее уж детинушки, и также во все глаза уставились на мою рикшу. «Просить тебя что-нибудь из трофеев продать бессмысленно» хозяин снова вернулся к корректной манере речи. «Так, эм, может, подаришь хоть одного улемзура? У тебя их вон сколько!» «Нет, не продам и дарить ничего не стану», – Присек я наглые поползновения. «Мне они в столице на сувениры пригодятся». На физиономии дядки было ясно написано, что он думает о подобном использовании трофеев но его мнение мне было фиолетово, и я это тоже показал выражением лица. Впрочем, спорить со мной никто не пытался. Подрезкие команды местного начальника детинушки бодро спустили лодку на воду и отогнали к причалу мостку. Грести пришлось вдвоем, слишком широкие борта были у этой посудины, после чего один остался на мостке, привязывал к нему шлюпку, а второй бегом кинулся к моей рикше. Пришлось дать ему возможность впрячься в повозку. Выступать самому в качестве тягловой силы, когда рядом оплаченные работники, было бы неправильно. Укреплять путь я тоже не стал, так что колеса временами довольно глубоко проваливались в гальку, и тогда шедший следом дядька подталкивал ее сзади. Я замыкал шествие. Во-первых, мне как барону так по статусу положено, а во-вторых, так легче ситуацию контролировать. Доверия к местным я не испытывал ни малейшего, так что заклинание воздушной стены все это время продолжал держать наготове. По мере приближения к причалу все яснее осознавал, что заявленный мною план посадки на попутный корабль с помощью местной братьи осуществить не получится. Причем никак. Я ведь и денежку заплатил, и припугнуть их постарался, но видел, что не помогло. Не бывает в моем возрасте среди местных баронов сильных магов, так что меня опасаются, но не боятся. Вот и думают, никак как получше мое задание выполнить, а как меня надуть. Чтобы окончательно в этом удостовериться, можно, конечно, попробовать наложить на себя заклинание эмпатии. Шесть рун, довольно сложно переплетенных. Альгиз – предчувствия, лагус – интуиция, эвас изменение, наутис – моральное состояние, турисас – медитация, кано – раскрытие – суть. Мне кажется, уже смогу справиться, если не с первого раза, так с десятого. Но даже не вижу смысла стараться. Все равно в таком простейшем варианте, а это именно простейший вариант, можно будет только эмоции считывать, да правду от лжи отличать. На рожах моих помощников и так ясно написано желание меня ограбить, а самого или убить, или в рабство продать. По крайней мере, у детиношек. Старший лицом лучше владеет, а у молодых, глаза прямо так и вспыхивают от алчности при каждом взгляде на мою рикш. придется силу им продемонстрировать, но все равно от вещей не отойдешь и спать буду только в полглаза, чтобы лодку не угнали. Но даже если не дам им шанса со мной расправиться, проконтролировать на какой именно корабль меня доставят не смогу, так как понятия не имею какие здесь ходят, мне кто нужен. Мирный и честный купец, плывущий в Леиду. Откуда корабль может плыть? Только от Штрельских гор. А вот ходят ли туда торговать действительно честные купцы, я не знаю. Точнее, Бриан не знал. А вот то, что среди них есть работорговцы, слышал. Кстати, возможности появления пиратов тоже исключить нельзя. Как и того, что здешняя артель Именно с ними и сотрудничать. Так что делать? Получается, что самый очевидный вариант – загрузить свое имущество в лодку и на ней отправиться в Лииду, в одиночку. Команда из детинушек мне явно не нужна. В конце концов, пустыню я пересек, так неужели каботажное плавание не осилим? Надо бы только аккуратно расспросить местных, как управляться с парусом. А еще лучше уговорить их показать мне, как это делать. Кстати, а почему бы и нет? Барон я, в конце концов. Вот пришла в голову блажь под парусом вдоль берега пройти, пока погода хорошая. Прямо сейчас и спрошу, после того, как рикшу на шлюпку погрузим и закрепим. Я даже пару ливров готов заплатить за это. Повезут как миленькие, особенно если альтернатива, угни шар в брюха. Возьму одного из детинышек себя катать, а потом вплавь отпущу к берегу и даже денег за лодку дам. Я же не вор. Сколько интересно такая лодка стоить может. Ладно, дам десяток и кью за глаза хватит. Хороший боевой конь дешевле. Все эти размышления не помешали мне заниматься делом. Я проконтролировал погрузку Викши в лодку, убедился, что влезла она туда достаточно свободно, а закреплена надежно. Заодно проверил и крепление по клаже в самой повозке. Там все было в порядке. Я ведь свой груз не только веревкой, но и магией прикреплял. Использовал модифицированное заклинание клей, которое добавил руну Наутис, значение время так предметы не намертво склеиваются, сохраняется возможность разъединить их. За помощниками тоже следить не забывал. Убедившись, что с лодкой и моими вещами все в порядке, повернулся к старшему, собираясь приступить ко второй части только что сформированного плана. Знаешь, начал я издалека. Во Фрузии крупных водоемов совсем нет. Ни разу под парусом ходить не довелось. Сообщить ему, что хочу попробовать, я не успел. Сильнейший удар по шее сбил меня с мостков в воду. Ну, не то чтобы сбил, все-таки на мне заклинание щита висело, так что ощутил я не столько удар, сколько прикосновение. Но от неожиданности сам отшатнулся и свалился с мостков. Уже падая, ухитрился вывернуться прямо в воздухе и посмотреть, что же меня ударило. Ясно не что, а кто. Один из детинушек остался у меня за спиной и теперь стоял в характерной позе, сжимая в руке меч-полуторник. И где только взял, неужели в лодке был спрятан? Промелькнувшие мысли, однако, не помешали мне выпустить в сторону детинышки Заклинание воздушной стены, которое я все это время так и держал подготовленным. Падая, ману не дозировал, так что сдуло его весьма капитально. Через лодку, которую тоже изрядно подкинула кверху, к счастью, пришвартована она была к мазкам плотно, а веревки выдержали рывок, и чуть ли не на сотню метров от берега его вопль и бултых Я дослушал уже после того, как сам вынырнул, то есть прошел по дну до мелкого места, благо было недалеко. Плавать в кольчуге я пока не научился. Наверное, с помощью соответствующих заклинаний можно это сделать, но их еще вспомнить и наложить надо, если вообще получится. А так идти было пяток шагов. Отфыркиваясь, направился к берегу, но навстречу кинулся второй детинушка, с обнаженным мечом, коротким, типа сакса древних германцев. Кстати, не знаю, меч в честь Сакса назвали или народ в честь меча. Такой и под одеждой можно спрятать. Заклинание щита в результате удара и купания слетело. Над концентрацией мне еще работать и работать. Тратить время на кастование огнешаром или чего-то еще я не стал. Рука сама выхватила меч. Легко так и естественно. Все-таки бою холодным оружием отец Бриана неплохо научил. Так что удар меча детинушки сверху со всего маха, ему бы так дрова колоть, и я встретил своим. А дальше произошло неожиданное. Мой трофейный меч перерубил меч детинушки, как будто тот был сделан из воска. Отрубленный кусок по инерции довольно больно тюкнул меня в плечо, и тут я уже порадовался наличию кольчуги. Мой же меч продолжил движение по диагонали и концом вскрыл детинушке всю грудную клетку почти без сопротивления. Думаю, если бы он был немного поближе, так и вовсе перерубил бы его пополам. К счастью, любоваться нанесенной раной мне не пришлось, так как детинушка рухнул и скрылся под прибрежной волной. А я на всякий случай немного изменил маршрут и окончательно вылез на берег немного в стороне. Больше драться было не с кем, так как старший меня не атаковал, а наоборот со всех ног удирал к лестнице. Гнаться за ним я не стал, для острастки скостовал и кинул ему вслед обычный огнешар, но с такого расстояния, естественно, не попал. «Неуправляемый, он у меня летит не слишком быстро». А местный дядька явно побил личный рекорд скорости, до лестницы домчался в момент и взмыл по ней, не сбавляя хода. Правда, взрывом огнешара Астина ему тоже прибавила скорости, и последней ступени он в буквальном смысле слова пролетел. Пулять шарами по сараям я уже не стал. Повышенной кровожадности за собой пока не замечал, а ввязываться в драку ради драки не видел смысла. Разжиться трофеями тут свое бы в целости довести. Снова начинать переговоры и вынуждать местных к сотрудничеству Уже посотрудничали. Нет, лучше побыстрее линять отсюда, тем более, что именно это я и собирался делать. Только желание платить за лодку само собой отпало. Вот она моим трофеем и будет. Я быстро вернулся по мосткам к лодке и отвязал веревки, которыми она была привязана у носа и кормы, к двум вкопанным в дно столбам точнее к прикрепленным к этим столбам кольцам, которые я и срубил своим универсальным мечом. Затем с помощью заклинания клея прикрепил эти кольца к бортам поближе к корме и пропустил через них веревки, которые привязал к рулю. Не скажу, что конструкция получилась очень удобная, но появилась возможность рулить на носу, где я и планировал находиться рядом с мачтой и парусом. Ветра почти не было, так что лодка слабо покачивалась на волнах и никуда уплывать не спешила. Перебравшись на нос, с некоторым трудом поднял и закрепил мачту. Помимо имеющихся пазов, снова использовал заклинание клея. Парус предполагался косой, но я решил не заморачиваться. Как крепить гиг, все равно не знал, поэтому взял рию и косо приклеил ее к мачте так высоко, как только мог достать. Подвязывать парус Гику не пришлось. Он уже был подвязан, а в собранном виде намотан на него так, что я его просто размотал. Оставшийся свободным угол привязал к борту. Получилось что-то вроде прямого паруса. Точнее, парус получился не треугольный, а не пойми какой. Опущенный вниз угол в нормальном положении, Должен был бы был дотягиваться до вершины мачты, так что две трети длины оказались лишними. Обрезать не стал, просто скрутил парус и кое-как подвязал. Некрасиво и страшно примитивно, но пока ветра нет, сойдет. Точнее, хорошо, что ветра нет, и я его сам с нужной стороны устрою. Всего-то на Эвас. Варианты «Ветер и легкий путь» объединенные с руной отдал дом места для фиксации направления. Получается заклинание «Попутный ветер», которое я наложил на самый кончик носа лодки. Не страшно, что оно оказалось впереди паруса, ветер он не из точки начинается. Главное, что направление нужное показано. Понемногу стал добавлять в заклинание маны. Парус надулся. Лодку потянула немного в бок, но рулем я это поправил. Короче, поплыл. Не слишком быстро, на уровне скорости пешехода, но я был жутко доволен и горд собой. Прямо кайф ловил. Особенно радовало, что при повороте лодки ветерок тоже поворачивал в нужную сторону. Направление-то для него задавалось носом лодки. Здорово! Отошел метров на сто от берега, потом повернул и поплыл вдоль него. Зафиксировал руль и пошел разбираться с вещами, которые могли понадобиться в дороге. Только предварительно наложил на лодку заклинание от водоглаз. Просил по мане почти до нуля, но резерв у меня теперь быстро восстанавливался. По сравнению с пустыней, конечно. Кстати... Надо на себе заклинание прокачки каналов и резерва обновить и вообще с собой позаниматься во время плавания. Все равно делать будет нечего. Надеюсь. А отвод глаз – моя формула сбережения собственных нервов. От случайных встреч лучше воздержаться. Интерлюдия третья. Самогонщики. Старый Терьян взлетел по ступеням и ворвался в срай со скоростью, которой позавидовали бы и молодые горные козлы. Впрочем, старый было не его характеристикой, а его прозвищем, которое прилипло к нему еще в подростковые времена. Возможно потому, что он всегда старался казаться старше своих лет. И делал это довольно успешно. Ему было около сорока и он совсем не являлся той старой развалиной, которую обычно изображал. Но сейчас не тот случай. С криком «Полундра!» он пронесся в дальний угол сарая и с разгона нырнул стоявший там сток, ну, скажем так, сена, хотя эта сухая трава принадлежала пустыне и на обычную походила мало. Сток оказался маскировочным. Под ним начиналась вырубленная в плотной породе лестница, естественно ведущая вниз. Старый Терьян сыпался по ступеням и оказался в пещере или скорее гроте, так как уходил он вглубь обрывистого берега всего метров на двадцать. Первоначально этот грот больше напоминал нору, промытую в породе протекавшим здесь крокотным ручейком. В теперешний вид его привели люди. Получился зал трехметровой высоты с более или менее прямыми стенами где-то 20 на 6 метров. Для стока воды, выбивавшегося рядом с лестницей из земли родника, вдоль стены была прорыта неширокая канавка. Примерно посередине пути канавка превращалась в выложенный камнем водоем где-то метрового диаметра и такой же глубины. Над водоемом в потолке... Было аккуратно прорублено отверстие аналогичного диаметра, из которого свешилось на цепи кожаное ведро. Видимо, сверху эта конструкция напоминала обычный колодец. Впрочем, ведро использовалось не только для подъема воды. Рядом с водоемом в стенах были вырублены довольно объемные ниши с полками, на которых стояли различные склянки, горшочки, коробочки и пакеты, все тщательно запечатанные сургучом. Метров за пять до обрыва над морем потолок резко снижался, а стены сужались. В результате наружу ручьёк выливался через узкую щель, стекая по стене в уже описанный ранее бассейн. Эта же щель выполняла роль окна. Если света через нее попадало совсем немного, то вентиляцию она обеспечивала хорошо, что немаловажно, ибо данное помещение использовалось в качестве алхимической лаборатории, а также склада особо ценных материалов, реагентов и готовой продукции. Другим назначением помещения было обеспечение для работающей здесь артили относительно надежного убежища на случай возможных неприятностей. Колодец и лестницу можно было в любой момент перекрыть несколькими рядами решеток, а на крайний случай имелась возможность обрушить стены лестницы, заложенными в них алхимическими зарядами, и создать многотонный завал. Впрочем, случай должен был быть совсем уж отчаянным. Засыпать вход легко, а вот откапывать его потом, когда минует опасность. Впрочем, до серьезного форс-мажора здесь пока ни разу не доходило, и лаборатория по официальным и неофициальным каналам исправно снабжала переработанной продукцией из дорог пустыни всех, кто готов был заплатить за это большие, очень большие деньги. Сейчас все члены артили, которые не занимались в данное время собирательством, бродя по краю пустыни, были в зале. Старый Тырьян влетел в него последним. «Вы что творите, идиоты!» – завопил он, увидев, что двое бугаев, почти точная копия тех, что так неудачно атаковали брончика внизу, приставили к щели, выходящей наружу, алхимический метатель, а мелкий и тощий блондинистый юноша с водянистыми глазами и хищным выражением лица с трудом тащит следом за ними ящик с полудюжиной шарообразных глиняных емкостей. — Сейчас, — слегка задыхаясь, — ответил юноша, — мы этому борцому барончику шкурку подпалим, чтобы мечом махать было неповатно. — Немедленно прекратить! Рявкнул старый триан. Крок с тромом сами виноваты, что к нему полезли. К нам мальчишка не ломится, хочет уплыть, так пусть плывет. Ты что, всерьез думаешь ему своими склянками вред причинить? Судя по ауре, он бакалавр хоть и сильный, ничуть не испугавшись, крика ответил юноша. Мощности должно хватить. Состав я усилил, заодно испытаем его в реальных условиях. «Бакалавр!» – пыхнул негодованием старый Триан. «Ты меч его видел?» «При чем тут меч?» Юноша опустил ящик на землю и недоуменно возрился на собеседника. «Какой-то сильный артефакт! Или ты думаешь, что он его защитит от огня дракона?» При том, что это меч коннетабля Лавардии, историческая реликвия и государственная регалия!» «Чему ты в своей академии учился? Мальчишка этот, бакалавр неправильный, барон Стоунберг, конетабля Лавардии, как щенка прирезал, вместе с тремя архимагами, и все амулеты и артефакты с них снял. Их ты тоже своим огнем пробить собрался?» Юноше явно очень хотелось испытать свое зелье. Но не дураком. Ни самоубийцей он не был. Торопиться и заряжать метатель не стал, решил спокойно выяснить обстоятельства. «Погоди, ты мне ничего такого не рассказывал? Когда это меч Канетабля похитить успели?» И сам же ответил. «Так ведь он же как раз погиб во Фрузии при непонятных обстоятельствах. Но мальчишка этот тут при чем?» Не мог такой юнец Конетабля грохнуть, тот же магистром был, да он к нему вообще подобраться не смог бы, а ты еще говоришь про каких-то архимагов. Давай рассказывай, что знаешь. Так Фельдерина, говорят, чуть и не с тремя архимагами по какому-то тайному делу во Фрозию занесло, и они там замок одного барона со всеми людьми на ноль помножили, только сынок сбежать успел. А потом Канетабль с аркимагами упились на непотребство, и их самих кто-то прирезал. Так вот, замок этот назывался Стонберг, а мальчишка этот бароном Стоунбергам представился, и меч у него, Канетабля. «Ты думаешь, что мальчишка вернулся и всех их порешил? Один?» «Может, и не один, но он там главным был, раз меч у него». А значит, и амулеты с артефактами у него должны быть. Так что там вообще случилось? Этот барончик в розыске? Непонятно. Объявили о подавленном во Фрозии бунте, в результате которого был разрушен пяток замков. Стонберг специально не выделялся, я о нем по своим каналам слышал. Молодой Агаст Фьерделин там знатно погулял. Теперь понятно, что искал. Но про этого мальчишку никто и не думал, а ведь артефакты у него... Такое дело совсем непрост, барончик оказался. М да, тогда ты прав, я только лодку сжечь могу, если повезет. И придет он нас отсюда выкурить своими огнешарами или чем-то еще, где только научиться успел. В академии он мне явно не встречался. «Пожалуй, ты прав. Пусть лучше плывет, а ось потонет». «Нет, тонуть ему как раз совсем ни к чему. Пусть лучше спокойно до Мельгара доберется. А я почтового голубя в Лаварде пошлю, предупрежу. Пускай его там сынок Канетабля перехватывает. И нам денежка перепадет за наводку».